Глава 27. Несколько дней пролетают незаметные, в то же время тянутся бесконечно. Наполненные событиями и сложными решениями. Они истощают так, что я начинаю спать, ещё только взглянув на подушку. Да, теперь я без опаски сплю на кровати. Даже если бы Рис продолжал приходить в нашу комнату, не стало бы ложиться в привычное гнездо из вороха одежды. И дело не в том, что куча заметно поредила. Жрицы по распоряжению верховной раздавали платья тем горожанкам, которые остро нуждались в них. Страх перед мужчиной, чьей рабыней я стала, прошёл, развеялся без остатка, как дым над сгоревшей столицей. А вместо этого всепоглощающего чувства появилось другое, ещё робкое и слабое, как смелый росток, пробивающийся сквозь снег высоков в горах и тянущийся к безразличному солнцу, доверие. Я стою у стены, с которой открывается вид на ресор нажимая пальцами каменную перегородку. Так я делала и раньше, но в эти дни всё меняется. Тоска по времени, когда мы с ресом выходили за стены, колет грудь. У Елены не остаётся времени на подобные вылазки. Дженна, услышав голос Верховной, я разворачиваюсь и цепляю приветливую улыбку. Ну эту женщину не обманешь. Она всматривается в мои глаза и прищуривается. Тебя что-то тревожит? Понимая, что скрывать бесполезно, я киваю. Я волнуюсь за Реса. Он не ест, не спит. Он Карт, осторожно напоминает Верховная. Они невероятно выносливые. К тому же, он делает это для тебя. Ты только оглядись. За несколько дней он сумел составить отряды ресурсов, поставив во главе каждого стражника или бывшего воина. Я поражаюсь, как бездельники, дерущиеся за место у стены, мгновенно преобразились в настоящих мужчин. Рес невероятен. Она восхищённым взглядом провожает группу мужчин. Вчерашние тюфики подтягиваются, и, гордо удерживая оружие небесных воинов. Следует за одним из Кардов Элина. Да. Губы мои подрагивают в полуулыбке. И словно из самого сердца вырывается: "Я скучаю". Что? Оборачивается Жарица. "Говорю, что скучаю". Мгновенно нахожусь я на щёки предательски наливаются жаром. чтобы скрыться в умущении, кивая на одно из зданий, где ещё не так давно жили люди в сером. С каждым днём после нашего разговора у Эмуса таила надежда, что Эридис собернутся. Вы всё время пропадаете там. Она, понимающе хмыкая, и приблизившись, обнимает меня за плечи, наблюдая, как две девушки выносят из дома большой рулон толстой ткани, и, развернув, начинают выбивать из него пыль, жалуется: Руководить женщинами оказалось сложнее, чем жарицами. Мои младши обучены беспрекословному подчинению, но вот эти. Она недовольно поджимает губы и хмурится, когда видит, как рисурки, оставив работу, о чём-то переговариваются. Мимо них пробегает ребёнок лет 3, но сплетницы даже не замечают его. А малыш, воспользовавшись тем, что старшим не до него, прямиком несётся к Тайсу. Извини, Джена. На ходу бросает джерицы и, поймав мальчика, грозно надвигается на лентяек. Я лишь качаю головой, понимая, что у Верховной очень много дел. Тетянцы с радостью восприняли новость о том, что можно переселиться из серых пещер в удобные дома, брошенного хозяевами убежища. Но жить мужской и женской общинами оказалось не так легко, как предполагалось. Жёны привыкли заботиться только о своей семье, и очередность общих обязанностей принимали с ворчанием, а порой и скандалами. Каждый казал, что она выполняет работу тяжелее, чем другая. И всё же наша жизнь начинает налаживаться. Мужчины под руководством Кардов укрепляют стены и заваливают все подходы к городу камнями. Каждое утро и вечер обходят убежище, чтобы убедиться в безопасности. Ирин несколько раз поднимается над горами в Тайси-Тренов, чтобы проследить за передвижениями врагов. Все заняты делом, лишь я не могу найти себе места. После того, как ресурсы покинули подземелья и расселились в двух просторных многоэтажных домах иередисцев, отношение ко мне полностью поменялось. Стоило мужчинам увидеть, как карды кланяются дочери Хедеса, и на меня перестали смотреть как на падшую женщину. А когда распространились слухи, что к моему слову прислушивается сам император, то его все стали уважать больше, чем верховную жрицу. И сторониться. Даже мама и сёстры теперь избегают встречи со мной. Дженна. Лишь мой смелый Калик осмеливается здороваться с женщиной Елина. Он как раз машет с другой стороны площади, а затем бежит со всех ног. Хватается за стену и запыхавшись выпаливает: "Меня берут в отряд. Я буду помощником самого Карда. Это всё из-за тебя", испуганно вздрагиваю. "Что? Волнуешься за своего наивного и эмоционального брата? И уж тоже использовал его, чтобы насолить мне". Кстати, мрачнее. Что-то давно не видно моего пылкого поклонника. Надеюсь, он ещё тогда сбежал, и больше я не встречусь с мерзавцем. Ты недоволен тем, что я воспользовался твоим именем? Заискивающая тянет калик, соберёт меня за руку. Джена, прости. Но я должен стать достойным сыном Хедеса. Даже тебя начали уважать, а я? Мне так стыдно. Он сник. Я приподнимаю брови и изумлённо качаю головой. Твоя гордость задета. Усмехаюсь и одним движением взлохмачиваю его волосы. Считаешь, что сам должен позаботиться о сёстрах и матери. Так и будет, Калекс. Но ты ещё слишком молод, дай себе время подрасти. И... Я не ребёнок. Стряхивает он мою руку и насупившись отступает. Взгляд брата становится злым, кулаки сжимаются. Я докажу тебе, вот увидишь. И развернувшись, он убегает так быстро, будто за ним гонятся трены. Грудь сдавливает тревога, и я прижимаю ладони, стремясь унять её. С братом всё будет в порядке. Дни, когда ему посылал молодых воинов за костиркийское море, ушли в прошлое. Опасность, о которой мы не ведали, исчезла. Больше никто не превратит юношей в бесчувственных монстров ради достижения целей Эиридисцев. Сейчас перед нами более осязаемая угроза. Я поворачиваюсь и всматриваясь вдаль, пытаюсь разглядеть в чернате погибшей столицы хоть какие-то намёки на некое поле, о котором говорили карды. Именно этот невидимый полог скрывает от нас врага. Впрочем, похоже, и защищает и наше убежище. Только поэтому трены до сих пор не добрались до ресурсов. Энергетический ресурс, мысленно произношу странные слова, от которых леденеет затылок. До сих пор не в силах осознать Что наши молитвы и жертвы великой богине поддерживали жизнь где-то там, очень высоко в небе. Ты что-то видишь? Отзвучание низкого голоса в груди теплеет. Изгущающаяся тревога отступает. Я стремительно разворачиваюсь, любуясь, как всегда каменным выражением лица Рея, совыдыхая. Да. Тебе. Кажется, что мои слова для Элины ничего не значат. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но я замечаю, как темнеет в взгляде мужчины и добавляю тише. Наконец-то со мной. И, поддавшись порыву, приближаюсь вплотную и обнимаю Риэса. С ним я не скрываюсь, не сдерживаю свой дар. Даю почувствовать всё, что владеет мной сейчас, даже без просьбы. Потому что уже не могу скрывать это в себе. Необходимость делиться чувствами становится нестерпимой. Словно эмоции выжигают меня изнутри, и лишь он способен погасить этот мучительный пожар. Что это? ровным голосом спрашивает Ряз. Тоска. шепчусь, сдерживая слёзы. Когда долго не видишь того, кого так хочешь, она разъедает душу. Боль, которую не унять, пока не встретишь особенного человека. Захлёбываясь слезами, замолкаю. Я не хотела жаловаться. Слова сами вырвались, и теперь я о них жалею. Ряз не раз говорил, что не желает причинять мне вред. Вдруг после моих стенаний мужчина решит, что зря согласился защищать убежище. Я испуганно отстраняюсь и прижимаю ладонь к губам. И тут на голову ложится тёплая мужская ладонь. Другой рукой Лин привлекает меня к себе. Становится так тесно, так жарко. Но я и не думаю сопротивляться, потому что уже несколько дней мне снится, что я в плену его объятий. Вот что это за чувство? Голос Риасы неожиданно звенит напряжением. Илин признаётся с хрипотцой: "Я тоже тосковал".